Эвакуация Всего через неделю после немецкого нападения на Советский Союз городские власти решили эвакуировать из Ленинграда 392 тысячи детей. Первые 15 тысяч детей покинули город 29 июня. Процесс был беспорядочным, его существенно затрудняла бюрократическая волокита, что приводило к душераздирающим сценам, а порой и трагедиям. Матерям, не занятым на оборонных производствах, разрешалось сопровождать своих детей, однако нередко семьи разделялись. Первые поезда, набитые детьми, отправились не туда, куда нужно, а на запад, прямиком навстречу наступающим немцам. Когда они вернулись в Ленинград, их матери уже уехали в противоположном направлении. После первых нескольких дней городские власти решили, что слишком много женщин покидают город, в то время как их труд нужен здесь – и детей начали отправлять одних. От Была объявлена обязательная эвакуация для всех детей в возрасте до 14 лет. Многие дети пребывали на вокзал или на сборный пункт, а затем вследствие неразберихи по четверо суток ждали отправки поезда. Еда, же тщательно собранная заботливыми матерями, съедалась в первые часы. Особое беспокойство вызывали слухи о том, что немецкие самолеты расстреливают составы с эвакуированными. Власти опровергали эти слухи, называя их враждебными и провокационными. Но вскоре пришло подтверждение. Самая страшная трагедия произошла 18 августа на станции Лычково. Немецкий бомбардировщик сбросил бомбы на состав с эвакуированными детьми. Началась паника. Очевидец рассказывал, что поднялся крик, и сквозь дым он видел оторванные конечности и умирающих детей. Перед жителями города встала сложная дилемма. Одни считали, что, наверное, безопаснее эвакуироваться, но не хотели расставаться со своими домами и имуществом, которое наживалось годами. Других, просивших, чтобы их эвакуировали, арестовывали за пораженческие настроения. Третьи симулировали болезни, чтобы не уезжать. Многим было стыдно уезжать, им казалось, что они предают свой любимый город. Находились и такие, кто хотел остаться в Ленинграде, чтобы встретить немцев как освободителей. Власти пресекали пораженческие разговоры, призывали советских людей быть бдительными и беспощадными по отношению к трусам, паникерам и дезертирам. Население демонстрировало величайший патриотизм. К концу августа из Ленинграда было эвакуировано свыше 630 тысяч мирных жителей. Однако численность населения города не уменьшилась из-за беженцев, спасающихся от немецкого наступления на Западе. Власти собирались продолжать эвакуацию, отправляя из города по 30 тысяч человек в день. Однако, когда 30 августа пал расположенный в 50 километрах от Ленинграда город Мга, окружение практически завершилось. Эвакуация прекратилась. Из-за неизвестного количества беженцев, находившихся в городе, оценки расходятся, но ориентировочно в кольце блокады оказалось до трех с половиной миллионов ленинградцев. Продовольствие оставалось всего на три недели».